Глава 30. Ветер холодит лицо, и я стою в полной растерянности. До меня только теперь доходит, что в больницу я попала в бессознательном состоянии и понятия не имею, где нахожусь и как отсюда выбираться. Идет снег. После жары в палате на улице мне особенно зябко. Я глядываюсь в надежде на чудо, и оно тут же происходит, приняв форму знака такси и стрелки указателя. Дрожа я ковыляю вдоль стены здания, сворачиваю за угол и вижу еще одну надпись. «Начало очереди на такси». Очереди нет, под знаком стоит единственная машина. За рулем вроде кто-то есть, хотя точно не разглядишь, окна запотели. Я неловко подхожу ближе, треклятые сланцы успели натереть мне подошву, и стучу в окно. Оно чуть приоткрывается, и я вижу улыбающееся коричневое лицо. «Куда тебе, милая?» — спрашивает водитель. Он сик, на голове у него намотан черный тюрбан, по центру которого приколот значок с логотипом компании. Смесь индийского акцента с характерным северным говором чуть не заставляет меня рассмеяться. Мне... А куда мне, собственно? В Лондон? Нет. Мне в стеклянный дом. Это коттедж недалеко от Стэнбриджа. Знаете Стэнбридж? Он кивает и откладывает газету. «Ага, знаю. Запрыгивай, милая». Несмотря на пронизывающий холод, я медлю в нерешительности. «А сколько это будет стоить? У меня только двадцать фунтов». «Вообще обычно двадцать пять». Он смотрит на мои синяки. «Но тебе скидку сделаю». «Слава богу». Я растягиваю губы в улыбке, опасаясь, как бы замерзшее лицо от этого не треснуло. С -с «Спасибо». Это не заикание, это у меня зуб на зуб не попадает. «Садись, милая, а то в ледышку превратишься». Он открывает заднюю дверь, и я сажусь. Тепло окутывает меня, словно кокон. Пахнет старым пластиком, хвойным освежителем воздуха и табаком. Обычный запах всех такси на свете. Мне хочется свернуться калачиком, заснуть и никогда не просыпаться. Я путаюсь в ремне безопасности. Пальцы дрожат. Я осознаю, насколько я устала и как ослабела за эти дни. Водитель оглядывается, проверяя, пристегнута я или нет. «Извините, извините, я сейчас». «Ничего, милая, не спеши». Наконец ремень застегивается с приятным щелчком. Я откидываюсь на спинку и перевожу дух. Все мышцы болят от усталости. Сик заводит мотор, я закрываю глаза. меня здесь Нет. Эй, милая, просыпайся. Я моргаю, пытаясь сообразить, где нахожусь. Машина стоит неподвижно. Приехали, сообщает водитель. К самому дому я не могу подвезти, там дорога перекрыта. Я протираю окно и смотрю. Действительно, въезд на ведущую к дому грунтовку загораживают два алюминиевых барьера, связанных полицейской лентой. Ничего, говорю я и протягиваю ему смятые бумажки. «Двадцать, правильно?» «Деньги он берет, но смотрит на меня в сомнениях». «С тобой все будет нормально, милая? Похоже, что там и дом закрыт». «Ничего, я разберусь». «А разберусь ли?» «Придется. Должен быть способ залезть внутрь. То есть, конечно, дом закрыли, но вряд ли сделали из него форт Нокс. Все-таки стеречь его тут особо не откола Водитель нервничает. Он стоит и ждет с открытым окном, глядя, как я огибаю полицейский барьер. Только этого мне не хватало, чтобы кто-то наблюдал, как я в сланцах плетусь по снегу в лес. Я опираюсь на барьер, чтобы меня не шатало, и машу рукой, чтобы он ехал. «Может, тебя подождать?» — кричит он мне. «Могу подбросить до Стейнбриджа. Денег не возьму, мне все равно туда надо». «Нет, спасибо!» — кричу я и стискиваю зубы, чтобы не стучали. «Большое вам спасибо! Всего хорошего!» Он неохотно закрывает окно и уезжает. Красные габаритные огоньки подсвечивают падающий снег и растворяются в синих сумерках. «Господи, как же далеко идти от шоссе!» Я и забыла, как далеко. Когда возвращалась этой дорогой с пробежки, было тяжело. Ноги к тому моменту устали, и я подмерзла. Но тогда мелкие неприятности не шли ни в какое сравнение с тем, что я испытываю сейчас. Что случилось с моими мышцами за эти несколько дней? Я не прошла и половины пути, а ноги уже трясутся. Хотя сланцы натерли ступни до крови, боли я не чувствую, все онемело от холода. Только вижу красные потеки, которые смешиваются со снегом. Зато грязь замерзла и не липнет тяжелыми комьями, как в тот раз. В какой-то момент я попадаю в канаву, под ногой трескается лед, и я по щиколотку проваливаюсь в воду. У льда такие острые края, я скулю, выдергивая ногу. Звук похож на жалкое пищание мыши, которую схватила сова. Мне холодно, мне очень-очень холодно. Надо двигаться вперед, я на полпути, возвращаться бессмысленно. Даже если я поймаю на шоссе машину, куда мне ехать? В больницу в распростёртые наручники ломар Нет. Раз уж сбежала, остаётся идти до конца. Обхватив себя руками, я усилием воли заставляю ноги передвигаться, благодаря Бога и Нину за синий кардиган, который не даёт мне замёрзнуть насмерть. Ветер завывает в кронах деревьев, с сосновых лап осыпается снег. Ещё шаг. И еще один. Я не знаю, далеко ли идти. В доме никого, значит, свет не будет служить мне маяком. Я не знаю, сколько я уже иду. Только понимаю, что идти надо, иначе я умру. Еще шаг. В голове сменяют друг друга картины. Флосс, искаженным от страха лицом, поднимает ружье. Перепуганная Нина окровавленными руками пытается остановить кровотечение. Джеймс в луже собственной крови. Теперь я понимаю, почему он так смотрел на меня, что пытался спросить. Он хотел знать, как я могла, зачем я заманила его на смерть. Он приехал из-за меня, потому что я попросила. Так просила я или нет? Я понятия не имела, что Клэр выходит замуж именно за него, пока не села к ней в машину. То есть, когда было отправлено первое сообщение, я не знала. «Так зачем мне его звать?» Наверняка это Фло. Она единственная управляла всем процессом, рассылала приглашения, устраивала вечеринку на своей территории. И она была в доме, когда уходили сообщения. Она знала, что я на пробежке. Я снова вспоминаю странное восторженное обожание, которое она питала к Клэр. Возможно ли, что она ревновала к Джеймсу? Чувствовала, что он крадет у нее подругу? А тут еще я подвернулась, обиженная, бывшая пассия, бывшая лучшая подруга Клэр, идеальная кандидатура, чтобы повесить на меня убийство. А потом, наверное, она поняла. Осознала, что уничтожила не только соперника, но и подругу. Разрушила жизнь своей обожаемой Клэр и решила покончить с собой. Господи, как я замерзла и как устала. Вон поваленное дерево может присесть на него, хоть немного унять дрожь в коленях. Я ковыляю к нему, тяжело оседаю, привалившись к замшелому стволу. Сворачиваюсь клубком, обнимая колени и дыша на них, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Закрываю глаза. Поспать бы. Нет. Жёсткий голос звучит у меня в голове. Нельзя. Я хочу спать. Нельзя. Я понимаю, что умру, если засну. Но мне уже все равно. До того я устала. Не спать! Что-то внутри не позволяет мне сдаться. Это не воля к жизни. На жизнь мне как-то плевать. Джеймса нет. Вокруг сплошные несчастья. Меня тянет вперед желание докопаться до правды. Я не умру, потому что должна выяснить. Кто-то должен выяснить. Я встаю. Колени трясутся так сильно, что ноги еле держат, но я опираюсь на поваленное дерево и ловлю равновесие. Делаю шаг, потом другой. Я дойду. Я дойду.